«Решетникова наверняка возьмут», – рассуждала я, сидя дома. «Но уже, скорее всего, без моего участия. И опять мне приходится ждать. И опять Мельникова. Я вообще-то не любила таких ситуаций, когда сама не могла ни на что повлиять и была вынуждена полагаться на волю обстоятельств. Моя деятельная натура не могла с этим смириться, и я стала размышлять, что в сложившихся обстоятельствах могу сделать сама». Мысли переключились на железного Надо все-таки позвонить Каменкову. Отработать полностью и эту версию, решила я. А уж если она окажется неверной, приниматься за остальных владельцев красных ланчей. Я взяла мобильник и набрала номер психолога. Увы, я услышала только автоответчик, который сообщил, что «К сожалению, меня нет дома, но вы можете оставить свой номер телефона, и как только предоставится возможность, я вам перезвоню». Я так и сделала. Теперь необходимость ожидания возникла еще и здесь. Но в это время в районном отделении милиции происходил разговор с Дмитрием Тарановым, тем самым родственником Решетникова, который был у него дома в то время, когда туда заявились мы с Арсентьевым. Капитан в тот раз очень предусмотрительно изучил у Дмитрия документы и запомнил его фамилию, имя, отчество, благодаря чему Найти родственника исчезнувшего Решетникова не составило труда, и я попросила разрешения поприсутствовать при беседе с Тарановым, чтобы получить хоть какую-то информацию о Решетникове. Молодой следователь по фамилии Панаев начал беседу со свидетелем по всем правилам ментовского искусства. Напустив на лицо доброжелательное выражение и не спуская при этом внимательных пронизывающих собеседника глаз, он как бы по-свойски спросил Куда же делся родственничек-то твой? — Да не знаю я, — развел руками Увалин Дмитрий. — Откуда мне знать? У меня он не появлялся и не звонил. — А почему он свалить вдруг решил, не знаешь? К нему пришли поговорить просто, ни в чем не обвиняли. А он вот так раз — и за дверь. — Не знаю, — пожал плечами Таранов. — Хотя этот оперативник ваш, он как-то наезжал на него нехорошо. «Вот, может, поэтому он и свалил, испугался?» «А чего он испугался-то?» – очень быстро отреагировал следователь. «Да откуда я знаю? Может, у него какие свои дела там?» «Какие дела?» – шустро уточнил следователь. «Да не знаю я, предполагаю просто. У нас же как может быть? Заберут случайно ни за что, ни про что, а потом уже ничего не докажешь. Кому охота в этих стенах париться?» «Ну, у нас просто так не забирают», — строго заметил следователь. Дмитрий снисходительно посмотрел на него. «Да ладно вам», — махнул он рукой, — «не забирают». «Еще как забирают». «А Игорь, он вообще осторожный. Слишком даже, пожалуй». «Вот, наверное, и прикинул, что лучше свалить и переждать, пока все утрясется». «А чему тут утрясаться-то?» — продолжал разыгрывать недоумение следователь. Все утряслось бы, если бы он не сбежал. А сам все рассказал, объяснил. Если не виноват, его бы в покое и оставили. А в чем его обвиняют-то? Поднял глаза на следователя Дмитрий. Этот ваш солдафон даже не объяснил ничего толком. Смотрел только из-под лобья и бычился. С девушкой вот приятно беседовать, покосился он на меня. Не знаю, как она с ним уживается. Ну, мне, слава богу, «Жить с капитаном не приходится», — засмеялась я. «Только работать». Следователь тихонько хмыкнул, но тут же строго сдвинул брови. «Никто пока ни в чем его не обвиняет», — отрезал он. «Просто проверка идет, проверка. Нужно было выяснить, где он находился в конце мая». «Вы, кстати, не в курсе?» «Нет, не в курсе», — покачал головой Таранов. «Знаю только, что уезжал он куда-то». «Куда?» — тут же спросил следователь. «Не знаю. Не докладывал он мне. По делам, наверное, своим». «Так-так-так», – так, забарабанил следователь пальцами по столу. «А по каким делам?» «Ну…» – здоровяк Таранов даже как-то растерялся. «Бизнеса своего, наверное». «То есть он занимается бизнесом?» – оживился следователь. «Ну да», – подтвердил Дмитрий. «Каким бизнесом?» «Я не знаю», – устало сказал Таранов. «Что-то там такое…» «Торгово-закупочная». «Что же вы, не знаете, чем занимается ваш родственник?» Удивился следователь. «Да он родственником мне стал месяц назад», пояснил Таранов. «Я до этого его и не знал совсем. Сестра моя замуж за него вышла, вот и все. Перед самой свадьбой только и познакомились». «И какое у вас сложилось о нем мнение?» «Ну, какое. Вроде ничего, парень нормальный такой». Сестра не жалуется. — А как они с ней живут, не знаете? — Нормально живут, не ссорятся. Для расширения формулировки добавил Таранов. — Слушай, Дим, — миролюбиво сказал следователь, — ты вообще сам-то чем занимаешься? — Да пока толком ничем. Я отслужил недавно, из Чечни вернулся. На работу пока не устроился. Кстати, на Игоря надеялся, что пристроит. А он все что-то крутил, темнил. Поначалу вроде обещал, а потом... — Понятно, понятно, — с сочувствием проговорил следователь. — Ну ничего, устроишься. Можешь к нам, кстати, пойти. У нас вакансия есть, — радостно предложил он. — Да, у вас платят мало, — отмахнулся Таранов. — Платят мало, да, — вздохнул следователь. — Ну как хочешь, как хочешь. — Слушай, Дим, а ты странностей не замечал за ним никаких? «В каком смысле?» – удивился тот. «Ну, следователь покрутил пальцами в воздухе. По женской части у него как? Сестра, может, что рассказывала?» «Подробности она мне не рассказывала», – с расстановкой проговорил Таранов. «Знаю только, что она вполне довольна. А какое вообще это имеет значение? Это, по-моему, не по вашей части вопросы». «Бывает так, что становится и по нашей», – уклончиво ответил следователь. «Значит, с сексом у них все в порядке?» «Наверное», — ответил Таранов и отвернулся. «А на сторону он не ходит? Любовницы есть?» «Не знаю», — отрезал Таранов. «А знал бы, башку ему сам отвернул». «Понятно, понятно», — снова забарабанил пальцами по стеклу следователь. «Значит, любовниц нет. Адресов ты их не знаешь», — сделал он свой вывод. Таранов хмуро покосился на него но ничего не сказал. «А где он вообще может быть-то?» продолжал тем временем следователь. «Супруга молодая, наверное, место себе не находит». «Сами не знаем», мрачно сказал Дмитрий. «Он ей тоже не звонил, она бы мне сразу сообщила». «Да ты не бойся», подружески обратился к нему следователь. «Лучше сам скажи, для него же лучше будет. У нас к нему особых претензий-то нет, просто похож он на одного рецидивиста». Мы с ним поговорили бы, он бы все объяснил, подтвердил. Да и отпустили бы его с миром. И жил бы себе дальше спокойно на легальном положении. Следователь даже повеселел, проговорив все это. Он смотрел на Таранова, ожидая от него ответа, и непринужденно помахивал в воздухе ручкой, готовый записывать показания Дмитрия. Тот, однако, снова развел руками. «Не знаю я, где он может быть. И сестра не знает». И никто не знает», – обреченно со вздохом добавил он. Следователь еще некоторое время пытался крутить Таранова и так, и эдак, задавая провокационные вопросы, но в ответ получал только флегматичное «не знаю». В конце концов он сам устал и с досадой махнул на Дмитрия рукой. «Ладно, ступай, если вдруг узнаешь, что немедленно сообщи, и передай ему, чтоб дурью не маялся, а возвращался, понял?» таранов молча кивнул и вышел из кабинета панаев грустно посмотрел на меня уволень деревенский проворчал он да информации он предоставил негусто согласилась я с ним на сим мы попрощались и следователь со вздохом принялся писать отчет начальству